Пять. Секретное оружие. Вот посмотрите. Жакорчер передал бинокль Ликургу Пинксу. Тот покрутил кольцо и настроил фокус. Площадь правительства была залета полуденным солнцем, стекаясь из многочисленных переулков квасбы. Людская толпа огибала облезлую статую герцога Орлеанского и направлялась к прилавкам, где продавались колбаски из баранины, лимонад, пряное мясо, ягненка и другая снедь. Старики переругивались, отвоевывая друг у друга места на скамейках под большими фиговыми деревьями, украшавшими площадь. Некоторые сидели прямо на земле, отмахиваясь от назойливых мух. Обычный день жаркой алжирской весны 1962 года. Не вижу ничего особенного, проворчал Пинкс. Да неужели? Езвительно воскликнул Орчер. А сколько французов заметили? Вы правы, Пинкс подрегулировал фокус и осмотрел площадь. ни одного. Их предупредили. Они знают, что здесь произойдет. Когда? Прямо сейчас. В этот момент со стороны холма за террасой, на которой они стояли, раздался свист летящего снаряда, прогремел взрыв, за ним еще три. Несколько мгновений и площадь правительства стала похожа на огненный шар с летящими во все стороны обломками. Ударная волна выбила стекла не меньше, чем в сотне домов по соседству. Поначалу в дыму ничего не было видно. Потом Пинкс разглядел столб пламени на месте газетного киоска, старика с оторванными ногами, падающую на колени женщину. Тут же беззвучно взорвался перевернутый автомобиль, изрешетив осколками дрожащий воздух. На земле остались лежать десятки тел. Отличный удар, возбужденно крикнул Орчер. Облудки и сказбы запомнят этот день. Пинкс молча посмотрел на него и снова стал наблюдать за происходящим на площади. Полсотни арабов, угрожающе размахивая руками, окружили военного, видимо решив сделать его козлом отпущения. Ему на выручку пришел французский офицер. Другие помогали раненым или плакали, уткнувшись лицом в стену. Третьи, судя по широко раскрытым мартам, что-то кричали. Но Орчер и Пенкс стояли слишком далеко и не слышали ни звука, а лишь смотрели на эту картину, которую тишина делала совершенно неестественной. Уходим. бросил Орчер. «Скоро нас начнут искать!» Они сбежали по лестнице коттеджа и вышли на улицу. На белой стене дома красовалась надпись «ОАЗ победит», а рядом привычное «Французский Алжир». ОАЗ, по-французски «Organisation Armi Secret». Секретная вооружённая организация, ультраправая подпольная националистическая террористическая организация, действовавшая на территории Франции, Алжира и Испании — В завершающий период Алжирской войны (1954–1962) первоначально выступала против предоставления Алжиру независимости, а после подавления французскими властями путча в Алжире в апреле 1961 года выступила за свержение республиканского строя во Франции и установление военнофашистской диктатуры. Несколько черногногих неподалеку оживленно обсуждали случившееся. Черногногие, алжирцы европейского, французского, испанского, а также иногда еврейского происхождения, составлявшие значительную часть населения Алжира в период французской экспансии (1830-1962), жизнь и быт черногногих имели своеобразный характер, отличный как от жизни и быта мусульманского населения Алжира и стран Магриба. Так и от французского населения метрополии, поскольку к середине двадцатого века большинство франко-алжирцев были уроженцами Алжира, и многие из них никогда не бывали во Франции. Что я вам говорил? Самодовольно заметил Орчер, когда они шагали по переулкам района Бабель-Уэд. Все эти договоренности ерунда. Мы сильнее. Я не увидел ничего особенного. Бинкс остался равнодушным к его словам. Просто теракт. «Любой может такое устроить». «Любой?» — изумился Орчер. «В Париже?» — заговорил он с жаром. «Мы заявим о себе погромче, чем сейчас. Здесь люди нас полностью поддерживают». «А армия?» «Армию надо поставить перед выбором», — нахмурился Орчер. «Или-или. Только тогда мы поймём, на чьей она стороне». В ответ Пинкс лишь покачал головой. Они остановились у открытой террасы кафе на авеню Делабузареа, самой фешенебельной улицы Бабы-Льуэда. Вошли и заказали попастису. За дальними столиками расположились двое торговцев, несколько унтер-офицеров иностранного легиона и супружеская пара. Похоже, все они оживлённо обсуждали взрыв на площади. Арабов в кафе не было. «Мы способны на большее, но нам нужно оружие». Орчер разбавил водой жёлтую жидкость, отчего та побелела и стала мутной. «Поэтому я и прошу вас о помощи». Пинкс аккуратно поставил стакан в центр одной развернутой салфетки, потом также педантично в центр другой. «Оружие? Шлюмберже всегда давали вам оружие. Даже слишком много, на мой взгляд». «Да, но после авиана вы прервали все контакты. Только не говорите, что это не так». «Авианское соглашение подписали всего три дня назад». «Авианские соглашения». Соглашение, заключенное между Францией и Алжиром 18 марта 1962 года в городе Эвянь-Лебен и положившее конец Алжирской войне 1954–1962, Эвяньские соглашения, несмотря на то, что они представляли собой компромисс и содержали ряд серьезных уступок со стороны временного правительства Алжира Франции в экономической и военной областях. Явились крупной победой алжирских патриотов, ибо они положили конец колониальной войне и привели к независимости Алжира. Но минометы мы должны были получить еще вчера, доты с которого сегодня стреляли наша последняя шестидесяти миллиметровка. Бингс тяжело вздохнул, долго смотрел на свой бокал, потом огляделся по сторонам. Улицы были почти пусты. Давайте на чистоту, наконец сказал он, снова поворачиваясь к Корчеру. И тщательно взвешивая каждое слово, сообщил: «Агентство, в котором я работаю, считает, что ваше дело безнадежно. После авианских соглашений все уверены, что Алжер останется в руках алжерцев. Сколько бы вы их не убивали, они не дадут вам захватить контроль над страной». К удивлению Пинкса Орчер расхохотался. «Официант, ещё один постис», крикнул он, и снова понизил голос. «То, что было сегодня, это пустяки». «Да что я вам объясняю, завтра сами всё увидите. Весь Баба-Львуэт поднимется. Мы будем сражаться за каждый дом, понимаете? Это станет смертельным ударом по мирным соглашениям». Пинкс подождал, пока официант уйдёт, поднял стакан, к которому ещё не притрагивался, и принялся рассматривать мутные переливы напитка. «Может, я кажусь занудой, но вынужден повторить предыдущий вопрос. На чьей стороне армия?» «Армия, армия», — проворчал Орчер. «Армии придётся делать выбор. Два дня назад я приказал ей уходить из бабы Льведа. Если она будет против нас, то тоже испробует нашего огня». С этими словами он вытащил из кармана мятую пачку сигарет. Пошарил внутри, но Пинкс тут же разразился таким неестественно яростным кашлем, что Орчер оставил свою затею. Положил сигареты обратно в карман и посмотрел на американца, как на сумасшедшего. «Простите», — только и сумел выдавить он. Дым превращает людей в дымоходы, а самоуверенность в пепел. Пинкс рубанул рукой в воздух. Я верю тому, что вижу своими глазами. Ваши черногногие толпами уезжают отсюда прямо сейчас. Армия не любит догола, но и вас тоже. Устраивать восстание слишком поздно. Это нужно было делать раньше, но и тогда шансы почти равнялись нулю. Значит, вы нам не поможете? Я этого не говорил. Голос Пинкса вдруг стал мягче. «До сих пор я высказывал точку зрения ЦРУ, а не свою собственную. Забудьте об оружии, оно вас не спасёт. Но я могу изменить ход борьбы коренным образом». «И как же?» Орчер уставился на него с недоумением. Пинкс помолчал несколько секунд, поглаживая указательным пальцем левой руки тонкие светлые усики. «Я сделаю так, что несколько тысяч арабов умрут в течение считанных часов, и ФНО будет умолять о капитуляции». Фронт национального освобождения, левая политическая партия Волжии. В годы войны за независимость 1954-1962 Фено возглавлял национально-радикальное движение арабского населения страны против французского владычества. Атомная бомба? Никакого оружия, я же сказал. Пинкс выпрямил спину, не сводя с Арчера фарфоровых глаз, холодных и неживых, как у куклы. «Я хочу встретиться с Соланом, срочно!» «С генералом? Вы с ума сошли!» «Тогда ничем не могу помочь. Желаю удачи вашему восстанию!» «Подождите!» Орчер схватил Пинкса за руку, когда тот уже вставал. «Это не шутка?» «Вы плохо меня знаете, если задаёте такие вопросы!» «И вы не скажете, о чём собираетесь говорить с генералом?» Пинкс лишь поджал губы. «Послушайте!» Орчера явно грызли сомнения, «вы не скажете, о чём собираетесь говорить с генералом?» Генерал не согласится встречаться с вами лично. Знаете, у него есть контакты в ЦРУ. «Позвоните туда. Или лучше в Шлюмберже?» «Хорошо, хорошо, я не против. Но забудьте о генерале. Могу отвести вас к тому, кто пользуется в ОАА с не меньшим влиянием, чем Салан. К Гордессу или Пруньи, например. Что думаете?» Пингс нахмурился, но потом кивнул головой. «Хорошо. Когда?» «Сегодня. Но надеюсь, у вас действительно важный разговор». Действительно важный. «Вас, американцев, я всегда ненавидел», процедил сквозь зубы Жан-Жак Пруньи, идеолог секретной вооружённой организации. Он был в точности таким, каким представлял его Пинкс. Очень худой, бледный, с большим лбом, на который падали редкие светлые волосы. Говорил холодно, а в голосе слышалась плохо сдерживаемая агрессия. «Вы не способны верить в идеалы», И на нашу революцию вам всегда было плевать, а помогали нам только потому, что вас раздражал Деголь. Не спорю, но такова позиция моего правительства. С толь же холодно ответил Пинкс. Что скажете о предложении, которое я сделал? Вместо ответа Проньи, заложив руки за спину, подошел к большому окну. Над заливом Клосалимбье возвышалась вилла Аркат, примерно в тридцати километрах от Алжира. От моря ее отделяло багровое красное поле Бугенвилей. среди которых здесь и там виднелись пальмы. От красоты вида захватывало дыхание. С первого же взгляда Пинкс понял, что они с пруньей чем-то похожи, хотя тот был немного суетливым и слишком импульсивным. Роже де Гельдер понравился американцу гораздо больше. Бывший военный мрачно сидел в углу и за всё время произнёс лишь пару слов. Но молчание обоих начинало выводить Пинкса из себя. Не заставляйте меня повторять свой вопрос. Так что вы думаете о моем предложении? Не уверен, что правильно вас понял. Резко обернувшись, сказал Прони. От чего именно вы говорите, Шлюмберже? Нет, от своего собственного.、И、утверждаете, что сорок процентов арабов из-за особенностей крови предрасположены к заболеванию, которое вы можете запустить по команде? Именно так, мистер Пинкс. Руни вышел в центр сдержанно, но с большим вкусом обставленного кабинета. Вы считаете нас расистами? Но это неправда. У вас никогда не было правым движением. Мы не говорим, что ненавидим арабов как таковых. Не говорите, а просто убиваете. Тут впервые за все время в разговор вступил Дегельдер. Чушь! Возмутился он. Мы сражаемся только со сторонниками ФНО. Лейтенант. Губы Пинкса расплылись в улыбке. Давайте не будем никого обманывать. Сегодня утром я своими глазами видел, что устроил ваш отряд Дельта на площади правительства. Убивали всех подряд без разбора. Это был не мой отряд, а. Прунье прервал Дигельдра, положив ладонь ему на руку. Сеньор Пинкс начал он подходя к дивану, на котором сидел гость. Венские соглашения поставили нас в шаткое положение, которого мы не хотели и не предвидели. Сначала мы просили, чтобы Алжер остался французским владением, потом потребовали независимости, теперь сражаемся за то, чтобы отделить черногногих от арабов. Мы вынуждены бить по толпе, но мы по-прежнему верны идеи единства и в перспективе социализма. Вы же, если я правильно понимаю, предлагаете устроить геноцид? Ошибочка! закричал Пинкс, его голос вдруг сорвался на визг. Ошибки! Вот что погубит вас, французов. Причем тут геноцид? «Я же не призываю уничтожить всех арабов в Алжире, а просто предлагаю способ убить сразу многих. Как вы уже делаете, только больше, понимаете?» Немного удивлённый Пруньис сжал губы, молча глядя на американца. «И не говорите мне ничего о расизме», — продолжал Пингс. «Что с того, что я расист? С точки зрения биологии это вполне нормально. Я не собираюсь оправдываться, прикрываясь исторической необходимостью или вашим социализмом». «Я могу помочь вам уничтожить тысячи арабов и поставить на колени как Феноо, так и Париж. Хотите или нет?» «Всё это просто слова», — ответил Дегельдер. «А нам нужны факты. Вы готовы провести эксперимент?» «Разумеется», — голос Пинкса зазвучал спокойнее. «Один я уже провёл в Луизиане девять лет назад. Но нужно выбрать подходящий момент, какую-то особенную ситуацию, чтобы случившееся не привлекло внимание». иначе во второй раз ничего не выйдет. «У нас в Алжире ситуация уже давно особенная», — пробурчал Пруньи. «Да, но этого мало. Орчер сказал, что завтра в районе Бабу-Люэд начнётся восстание. Вот этим можно воспользоваться». «Орчер просто смешон», — пожал плечами Дегельдар. «Толку от его восстаний не будет». «Так зачем же вы разрешаете ему их устраивать?» Видя, что его вопрос остался без ответа, Бинкс ранично улыбнулся. Я сам вам скажу. Вы просто не знаете, что делать. У вас припёрлись стенки, а черногногие, на которых вы рассчитываете толпами, бегут из страны. Он махнул рукой. Но все это не важно. Восстание орчера хороший отвлекающий маневр. Тут будет не когда думать о здоровье арабов. Что вам нужно для эксперимента? После очередной долгой паузы спросил Пруни. Четыре-пять человек, не больше. Оборудование у меня есть. Организуешь? Бронье посмотрел на Дагельдра. Да. Ночью гремели взрывы, но город к этому давно привык. Потом наступила напряженная тишина, продлившаяся до рассвета. Едва в чистейшем голубом небе успело показаться солнце, как сразу стало жарко. В это время в Бабельуэд группы подростков черногногих атаковали два армейских грузовика на улице Христофора Колумба. На земле остались лежать двое военных. Чуть позже на площади, где все казалось спокойно, жандармский патруль нарвался на автоматную очередь. Однако настоящее сражение началось только после обеда, когда колонна танков, набежавшей из скорости, пронеслась по авеню Делабузаре, изрешетив витрины кафе и фасады домов. Жители отстреливались из базуок. Вторую волну армейской атаки удалось остановить ожесточёнными очередями с крыш, где засели фронтирёры ОАС. Через полчаса в небе начали кружить вертолёты жандармерии, перед которыми стояла задача уничтожить снайперов, не слишком снижаясь. Один из вертолётов был вынужден повернуть обратно и улетел, оставляя за собой полосу дыма. В этот момент по улицам района Эль-Биар мчался автомобиль. Дегельдер, сидевший за рулём, высунул голову из окна. «Вот, началось дерьмо, которое придумал Орчер. Мы должны ещё что-нибудь сделать?» «Нет, теперь только ждать», — ответил Пинкс. «Лучше бы в более безопасном месте». «А грузовик?» «Бросим его где-нибудь. Никому и в голову не придёт, что в нём перекись водорода». Машину припарковали на бульваре Гуйямин. За ней остановилась красная Рено с четырьмя молодчиками из отряда «Дельта». В униформе какой-то водопроводной компании они выглядели, как вышибалы из баров, пользовавшихся дурной славой. «Можете быть свободны», — отпустил их Дегельдер. Потом повернулся к Пинксу. «Вы со мной». Шагая по улицам в северную часть района, Пинкс смотрел, как по крышам и террасам кафе с винтовками в руках бегали молодые парни. Некоторые перетаскивали пулемёты и коробки с обоймами. Почти у всех на рукавах были повязки с кельтским крестом — символом подпольной армии. Глухие звуки выстрелов звучали все отчетливее. над центром Бабельвейд поднимались клубы дыма. Вдруг над головами пронеслись четыре самолета и дали ракетный залп по центру квартала. Послушались взрывы. Осколки стекла звонким дождем засыпали улицы. Т шесть, пробормотал Де Гельдер. Думаю, скоро и их у Арчера заберут. Какое нелепое восстание, заметил Пинкс. Дегельдер схватил его за воротник рубашки и с силой припечатал всем телом к стволу пальмы. Лицо командира Дельты, свирепое от природы, в гневе было страшным. «Слушай, американец, это наше дело, и твоего мнения тут никто не спрашивает.、А、если что-то получается плохо, то только из-за вас, потому что вместо оружия вы даёте нам дистиллированную воду». «Не дистиллированную, а насыщенную кислородом. Она называется «перекись».» Лицо Пинкса по-прежнему было бесстрастным. Дагельдар еще несколько секунд сверлил его взглядом, потом покачал головой и разжал кулак. Идем, Бронье нас ждет. В районе Эльбьер, освещенном лучами закатного солнца, казалось, все было спокойно, хотя люди с балконов со страхом наблюдали за пожаром в Бабельвуд. Огромный столб дыма ветер уносил к порту. Бронье, Дагельдар и Пинкс вышли из белой виллы, утопающей в зелени апельсиновых деревьев, и сели в машину. За рулём их ждал Жан-Клод Санчес, правая рука Дегельдера в отряде «Дельта». Грузный, смуглый и шумный болтун. Пинкс возненавидел его с первого взгляда. «Объясни мне кое-что», — начал Санчес, стоило ему нажать на газ. «Если это волшебное оружие сработает, только если отравить водопровод, зачем нам перекись водорода? Ведь от любого яда эффект будет один и тот же». «Полностью согласен», — закивал Дегельдер. «По-моему, мы просто зря теряем время». Пинкс вздрогнул. Его голос зазвучал на целую октаву выше обычного. «Видимо, иметь дело с набитыми дураками моя судьба», — он посмотрел на Пруньи. «Объясните своим друзьям, а то меня они не понимают». «Если мы», — прочистил горло Пруньи, — «отравим водопровод, то и арабы, и французы умрут. Этот господин уверен, что перекись убьёт только арабов, а белые останутся в живых». «Чушь!» — Санчес покачал головой. Я врач и кое-что понимаю. Если её выпить, тебе в любом случае станет плохо, белый ты, чёрный или жёлтый». «Но я использовал минимальную концентрацию». Пингс был на грани, в том числе из-за ужасной духоты в машине. «Ниже порога опасности». «Да, правда», — подтвердил Дегельдер. «И всё равно это самый тупой способ убивать, о котором я когда-либо слышал. Если станет известно, что мы отравляем водопровод... «Арабы будут пить минералку или воду из колодцев, они же не дураки». «Они нет», — согласился Пинкс и уже немного спокойнее добавил. «Я пытаюсь объяснить вам, что использовал перекись только потому, что вы меня торопили. Есть и другие вещества, их много. Одни добавляют в воду, другими дышат. Их невозможно выявить, и эффект у всех один. Тысяча мёртвых арабов». «Хватит», — отмахнулся Пруньи с видом человека — которому все эти разговоры надояли до чертиков. Скоро сами убедимся. Проезжая по улицам Альбиар, они видели, как местные жители целыми семьями выходили на террасы с кастрюлями и сковородками и начинали стучать по железным перилам. Два удара сразу друг за другом и три удара через паузу. Кто-то кричал в таком же ритме: Алжир, французский. Вскоре вечер наполнился грохотом, а бабельвэд внизу продолжал гореть. В от больницы. «Наконец, — сказал Санчес. — Да, тут многолюдно». Он остановил машину неподалёку от длинного низкого здания со штукатуренными стенами. Над входом горела вывеска «Больница Буфрезье». Возле машин скорой помощи что-то оживлённое обсуждали стайки медсестёр. У некоторых санитаров из-под халатов торчали штанины пижам. Санчес высунулся из окна и остановил проходящую мимо монахиню. «Сестра, что-то случилось? Я врач!» «О, да!» — девушка была бледна, как мел. От волнения у нее дрожал голос. У нас больше пятидесяти мертвых, многие больные в критическом состоянии. Главврач не знает, что делать. А в чем причина? Интоксикация? Нет, гораздо хуже. Тромбоз во всех частях тела. Вены не пропускают кровь. Монахиня закрыла глаза. Я никогда такого не видела. Это ужасно. Вовсю докровь. Она хотела уйти, но Санчес снова спросил: "Растите, сестра, еще минуту. У всех пациентов такой диагноз." Нет, к счастью, не у всех, у половины даже чуть меньше. У арабов? Почему вы об этом спрашиваете? Монахиня прищурилась с подозрением, глядя на незнакомца. Да, в основном у арабов, но и у французов тоже. Санчес нажал на газ, отъехал подальше и свернув в переулок остановился, оглянулся, прохожих не было и уселся в полоборота к остальным. Как вы это объясните? Хмуро поинтересовался пронью Пинкса. «Что я должен объяснить?» — тот светился от гордости. «Всё прошло по плану». Монахиня сказала, что некоторые французы тоже умерли. «Да, такое возможно», — пожал плечами Пинкс. «Но процент ничтожно мал. Не всё ли вам равно? Раз они умерли, значит, в их венах текла плохая кровь. Может, их бабушки...» Договорить ему не дали. Тяжёлый кулак Дегельдра ударил Пинкса в лицо, рассекая губу. Санчес вышел из машины, открыл заднюю дверь, схватил американца за шиворот и вышвырнул на асфальт. Что с ним делать? спросил он у Прунье. Может, прикончить? Нет, оставь его. Карьере Пенкса в Алжире пришел конец. Американец так и сидел на земле, пока машина набрав скорость, не скрылась из виду. Кашлянул пару раз, вытер рукавом рубашки кровь из разбитой губы, потом встал, немного пошатываясь. Вы проиграете. пробормотал он, неотрывно глядя вслед умчавшемуся автомобилю. «Вы уже проиграли, а я нет». Прихрамывая, он поплёлся по дороге, сопровождаемой грохотом кастрюль оперила, который становился всё оглушительнее. На Алжир спускалась ночь.